Глава 17 Я чувствовал себя таким рыцарем на белом коне, который явился освободить угнетенный народ эльфов от орочьего рабства. Вот только присутствие рядом со мной Кая портило всю картину. Эльф явно испугался Кая до усрачки. Он проигнорировал мой вопрос и принялся еще усерднее обрабатывать всходы каких-то неизвестных мне растений. И похоже, что ему уже не нужен был отдых. Не бойтесь, этот орк подчиняется мне. Это именно он перебил большую часть жителей деревни. Но мои слова совершенно не трогали эльфа. Кай, попрыгай на одной ноге, а затем сделай 10 приседаний. Весьма занятное получилось зрелище, но эльфов все равно было не пронять. Запугали бедолаг знатно. Они даже не могли подумать о том, чтобы сказать хоть слово своим хозяевам. Ты понимаешь, что все вы умрете, если я убью надзирателя? Спросил я. И только это заставило эльфа еле заметно кивнуть. «В таком случае смотри. Смотрите все и знайте, что мои слова правда. Вам больше не нужно работать на этом поле. Не нужно гробиться на орков. Я отдаю вам свободу. Взамен мне нужна лишь информация об этом мире». Сказав это, я притащил надзирателя и встал так, чтобы его было как можно лучше видно всем эльфам. После чего просто отрубил краснокожему левую кисть, и прижег ее огненным шаром. Не хватало еще, чтобы он истек кровью. Потом снова придется искать, с кем можно здесь поговорить. С орками точно не выйдет, слишком сильно они жаждут человеческой крови. А вот воля эльфов сейчас подавлена печатью, поэтому пообщаться с ними должно получиться. Рев боли прокатился по полю, заставив встрепенуться всех эльфов. Сейчас они смотрели на меня совершенно по-другому. Помимо обреченности, в их глазах появилась надежда. Надежда на то, что я прекращу их мучения и просто всех убью. Меня накрыло аурой безнадежности, и я с трудом сдержался от того, чтобы не освободить ближайшего эльфа. Рука с топором уже начала движение, но в последний момент я смог убрать оружие в пространственное кольцо. «Мы все хотим, чтобы ты убил надзирателя». Мы жаждем этого больше всего на свете. Сотни лет мы вынуждены выращивать для захватчиков пищу и делать это вопреки тому, что они убили наших жен и детей. Краснокожие пришли в наш мир и прокатились по нему словно чума, поработив все живущие здесь расы. Люди, эльфы, гномы – все мы стали рабами для орков. Меня зовут Вайм. Я уже говорил, что пришел в этот мир, чтобы убить хозяина подземелья. Как только это произойдет, вы все будете свободны. Орки потеряют всю свою силу, и даже рабская печать перестанет работать. А чтобы осуществить задуманное, мне необходима информация. Собирает своих сородичей, все орки в деревне уничтожены, поэтому вы можете не бояться отправиться туда, поесть и отдохнуть. Пока я с вами, можете ничего и никого не бояться». «Мое имя Силкин, и я готов помочь тебе, Вайм, пришелец из другого мира. А сейчас позволь мне и моим сородичам последний раз принять пищу и отдохнуть. После этого ты узнаешь все, что я знаю сам, и освободишь нас». Я был совершенно не против. В радиусе десяти километров не было других орков. В ближайшее время нам точно не стоит ждать гостей. Уже через три часа ко мне подошли пять эльфов. Когда-то очень давно они были старейшинами в этой деревне, одной из сотен других деревень в королевстве Сила. Королевстве, где в гармонии сосуществовали три расы – эльфы, люди и гномы. Эльфов было намного больше, чем гномов у людей вместе взятых, но даже несмотря на это королевством правили гномы. Они были намного искуснее в военном и кузнечном деле, а также умели использовать могущественную магию. Люди также могли использовать магию, но физически они были намного слабее гномов и поэтому были лишь на втором месте по силе в королевстве. Тысячи лет сила жила в мире и спокойствии, пока в один черный для королевства день в храме Всезнания не открылся портал, который вел в неизвестность. Сильнейшие маги королевства ничего не могли сделать с этим порталом. Внутрь была отправлена экспедиция, но никто не вернулся. После этого было принято решение запечатать портал и больше не вспоминать о нем. Когда печать уже была практически завершена, из портала появились краснокожие воины, которые принялись убивать всех без разбора. На силу хлынула армия орков, и не было никого, кто мог бы сопротивляться их силе. Королевство пало за две недели. Гномы были истреблены полностью, а вот эльфам и людям повезло, Новые хозяева решили использовать их в качестве рабов. Эльфы жили очень долго, и было принято решение, что им не нужно размножаться, поэтому всех эльфийских женщин истребили. А вот людям здесь повезло куда больше, орки оставили им достаточно женщин для продолжения рода. А все из-за того, что люди могли пользоваться бытовой магией, которая относилась и исцеление. Самим оркам подобная магия была недоступна, поэтому они начали выращивать людей в качестве целителей. Благодаря арабским печатям не возникало никаких бунтов или чего-то подобного. Эльфы и люди были у орков в качестве домашнего скота. Одни отвечали за земледелие и все связанное с ним, а другие за бытовую магию. И лишь самых никчемных людей отправляли на помощь эльфам. И отправляли их вот в такие отдаленные деревушки. Вот такая ирония может быть. Когда-то орки пришли в этот мир через портал, открывшийся в храме Всезнания, и захватили его. Теперь портал снова открылся, и на этот раз на земле, и мы пришли, чтобы уничтожить орков. Ничего толкового об армии орков и ее командовании эльфы не могли рассказать. Лишь то, что каждый месяц приходят солдаты и забирают провизию. Но мне, в принципе, уже все было понятно. Хозяин подземелья засел в столице королевства. И нам нужно отправляться именно туда. Только осталось понять, как это сделать и насколько далеко расположена столица. Взять проводника из эльфов я не мог. Они тупо не в состоянии отойти от надзирателя дальше пяти километров, а от моей помощи в освобождении на отрез отказались. Слишком долго Силкин и его сородичи находились в рабстве. Сотни лет они мечтали лишь об одном воссоединиться со своими семьями. Эльфы верили, что после смерти души самых близких собираются вместе, чтобы прожить вечность в любви и гармонии. Разбивать их веру я не собирался, но единственным местом, куда после смерти попадут их духи, будет астральный слой данного конкретного мира. Духи не помнят своей прошлой жизни. Это под силу лишь сильнейшим из них тем, кто при жизни смог достичь невиданных высот и сделать свою душу чертовски сильной. Среди этих бедолаг таковых точно не было. Годы рабства сломили их окончательно, боюсь, что даже будучи духами их судьба станет весьма печальной. Скорее всего, просто пойдут на корм к какому-нибудь более сильному духу. Единственное, чем я мог им помочь, это забрать к себе в хранилище и слегка усилить за счет находящихся там душ. Я выполню ваше желание, но давайте перед этим, как следует, отдохните. «У орков есть какие-нибудь напитки, которые вызывают веселье?» — спросил я, понятия не имея, как здесь называется вино и есть ли оно вообще. «Если ты говоришь о вине, то, конечно, оно есть. Наша деревня как раз и занимается производством лучшего вина в этой части королевства. Только у нас выращивается выведенный еще тысячу лет назад сорт винной ягоды, что делает этот чудесный напиток поистине божественным», — начал рассказывать Силкин, И в этот момент мне показалось, что он на мгновение ожил. В глазах появилась искра жизни, которая пыталась разгореться, но не могла побороть тьму, что накопилось в эльфе за все эти годы. Я еще мог бы попытаться вернуть его к жизни. Найти, ради чего стоит жить, вот только я дал слово, что помогу им уйти из этого мира, и я обязательно сдержу это слово. А пока у меня появилась уникальная возможность... Попробовать вина из подземелья. До этого мне уже доводилось прикладываться к выпивке в разных подземельях, и хочу сказать, что иногда попадались просто сногсшибательные образцы. Причем сногсшибательные это не фигура речи. После нескольких глотков такого вина ноги буквально отказывались передвигаться, хотя разум всю дорогу оставался ясным. Надзиратель валялся связанным посреди двора в куче своих мертвых сородичей. орку осталось жить совсем ничего, поэтому я попросил Силкина и ему устроить прощальную вечеринку. К моему удивлению, эльфы не отказали. Они выкатили бочки из погребов и устроили последний пир. Надзиратель сидел рядом со своими подопечными, но даже не пытался воспользоваться рабской печатью. Он также уже смирился со своей судьбой, и лишь изредка я видел, как по клыкастой морде стекают крупные слезы, Когда он смотрел на кучу трупов, наваленных в центре деревни, в которой он сам недавно валялся, похоже, что он видел там своих убитых родственников, возможно, жену или детей. Не знаю, может, что-то сломалось во мне, может, во всем виновато перерождение и то, что я еще слишком мало бывал в подземельях. Но мне было невероятно тяжело смотреть на все это. В прошлой жизни. У меня вообще ни разу не возникало сожаления об убитых монстрах. А сейчас я видел перед собой не монстров, а практически ничем не отличающихся от людей созданий. Они также любили, воевали, создавали семьи и растили потомство, добивались всего силой, но и тут человечество мало в чем отстает. Кто сильнее, тот и получает самый лакомый кусок. Избавиться от столь тяжелых размышлений мне не помогло даже отличное вино. Пожалуй, я такое пил всего пару раз в жизни. На выпускном из Академии Ваймов, а второй раз у какого-то короля, после того, как спасли его королевство от эльфийской армии, выбравшейся из подземелья. По земным меркам то подземелье получило бы максимальный уровень с пометкой «особое». Тогда я впервые увидел больше десяти тысяч Ваймов, собравшихся вместе. Нашим духом не было конца. У эльфов не было никаких шансов на победу. Тем не менее, они не испугались и дрались до последнего. В той битве погибло 2116 ваймов, и имя каждого было выбито в ордене на стене плача. А потом мы гуляли. Гуляли так, как никогда до этого. В том королевстве полностью закончилась выпивка, не осталось даже самого паршивого пива. И тогда король приказал принести бутыль со священным вином. По легенде, это вино было даровано первому королю королевства самими богами. И было сказано, что покуда бутыль будет полна, то королевство будет процветать. Поэтому король, после того, как разлил это чудесное вино, наполнил бутылку водой, дабы не гневить богов. Вот так мы и испробовали божественного вина». Но теперь я понимаю, что оно было никаким не божественным, а просто сделано из особых винных ягод. Кай тоже пил вместе с нами, и его, в отличие от меня, прилично так накрыло. Парень первый раз в жизни попробовал алкоголь, хотя назвать это вино алкоголем можно было с очень большой натяжкой. Даже самое паршивое пиво намного крепче. По вкусу вино отличное, а вот по выполнению своих основных функций паршивое. но это не помешало эльфам и Каю упиться до потери пульса. Даже Титас не зашла до чего-то, кроме кофейных зерен, и сделала пару глотков, после чего скорчилась и начала плеваться, за что едва не была бита осмелевшими рабами. Но Кай заступился за змейку, и на моих глазах развернулось фантастическое побоище, в котором выигрывало вино. Но должен признать, что зрелище было отменное. Даже несмотря на всю тщетность бытия, что навалилось на меня в этой деревушке, я рассмеялся. Единственным, кто не участвовал в гуляниях, был Боря. Комяк все еще дулся на меня из-за того, что ему не позволили выработать жилу до конца. А еще он явно нашел нечто, не уступающее ценностью мифриловой жили. вот только из вредности не хотел показывать, что это так. Но мне и не нужно было показывать. Я сам прекрасно видел, как он то и дело смотрит в одну и ту же сторону и втягивает носом воздух. Все время, пока эльфы прощались с этим миром, дух разведчик мониторил местность на предмет незваных гостей. Благо, таких не было. Лишь пару раз из лесу выбегали любопытные звери, и, что самое главное, они даже не попытались меня убить, хотя обычно любой зверье в подземельях хочет испробовать человеченки. Но, видимо, здесь из-за присутствия людей такой опасности нет. Хотя, повторюсь, это очень странно. На следующий день была допита последняя бочка вина, и эльфы оказались полностью готовы к воссоединению со своими семьями. «Возьми, Вайм. Мы тут вчера с ребятами накидали, кто что смог вспомнить. Надеемся, что тебе это поможет найти дорогу в столицу. Убей этого ублюдка. Отомсти ему за всех погибших в силе». «А мы посмотрим за тобой с небес!» Протягивая мне карту, нарисованную углем, на какой-то потрепанной шкуре, произнес Силкин. «Пора!» — обратился Акаю, и голова надзирателя отделилась от тела. А через мгновение умерли и все эльфы. Они сами подготовили для себя погребальный костер, и мне оставалось только зажечь его. Но сперва я собрал все души и сразу же позволил им немного напиться от душ орков. Я обязательно использую души Силкина и его сородичей, когда буду сражаться с хозяином подземелья. Они примут непосредственное участие в его уничтожении. Когда я уходил из деревни, за моей спиной полыхал погребальный костер, на котором вместе с эльфами лежали и орки. После смерти мы все становимся равны. И неважно, кто был рабом, а кто хозяином. Но чего приуныли? Теперь у нас есть карты, и нет необходимости тыкаться везде, словно слепые котята. И если судить по этой карте, то по пути к столице нам встретится еще с десяток довольно крупных поселений. Будем надеяться, что там встретим кого-нибудь из пропавших землян. Слишком мрачно здесь все. Прямо аж до мурашек пробирает эта безысходность. А я себя чувствую каким-то ублюдком, что заявился в чужой дом и начинаю убивать всех ради развлечения. Тита покрутила пальцем у виска, говоря, что у меня уже крыша поехала. Боря, как всегда, проигнорировал, а вот Кай меня поддержал.